«Поговорить о чем?» Сима вздохнул. «Послушайте, я понимаю, что вы в затруднительном положении», — сказал он. «Все эти люди верят, что кроме того, что вы им говорите, больше ничего нет, но я знаю». Вы не можете и дальше скрывать правду даже от людей, которые должны её услышать. Я хочу быть одним из вас. Я чувствую, что готов быть одним из вас. Если я ошибаюсь, если я должен сделать что-то ещё, пожалуйста, скажите мне, и я постараюсь это сделать. Пока что я сделал только то, что мог. Он указал на мешок с монетами. Боюсь, сказал Кефа. Я ни слова не понял из того, что ты тут наболтал. Ты говоришь, что правду скрывают? Денно и ночно я только и делаю, что говорю правду. Ты говоришь, что хочешь быть одним из нас? Ты и есть один из нас, но похоже, это тебя скорее смущает, чем радует. Ты говоришь, что имеешь право? Какое ещё право? Бог никому ничего не обязан. И как это, он ткнул пальцем в мешок с деньгами, связано? «С каким там правом?» «Простите, я не так выразился», — Симон кусал губы, разговор принял, неожиданный оборот. «Когда я сказал, что хочу быть одним из вас, я имел в виду, что хочу быть членом внутреннего круга. Понимаете, что я имею в виду? Ты хочешь быть апостолом? Хочешь проповедовать и в любую погоду пускаться в путь и быть выищенным, брошенным в тюрьму и всю жизнь скрываться?» Не может быть. С вами это случалось? Мне пришлось однажды долго скрываться, и это было очень неудобно. Нет, я имел в виду, что хотел бы обладать вашим знанием, вашей силой, если хотите. Кеффа сидел неподвижно. Знание, сказал он. Сила. Конечно, у меня есть собственные таланты, но они не могут сравниться с вашими? Лесть здесь была неуместна, но слова уже вырвались. Боюсь вы опять обвините меня в том, что думаю как маг, но я не могу сразу отбросить то, чему учился всю жизнь. В конце концов это технический вопрос, не так ли? Мы оба это знаем, у нас с вами много общего. Шикакев и подёргивался. Мне кажется, я могу быть для вас ценным, продолжал Сим, хотя это было нелегко перед лицом ледяной холодности. Если вы дадите мне шанс, но вы должны мне его дать, иначе как я могу научиться, если вы меня не научите?» «Научить тебя чему?» — сказал Кефа. Он выплевывал слова, словно камни. «Тому, что вы и знаете!» — в отчаянии сказал Симон. «Например, как вызывать дух?» «Дар святого духа!» — сказал Кефа. Его голос слегка дрожал. Он указал на мешок с монетами. «И это деньги!» сказал Симон, как я объяснил это всё, что у меня есть. Кефев встал. Его глаза сверкали, его голос грохотал: "Деньги! Деньги! Ты думаешь, дар Божий можно купить? С чего ты взял, наглый отродье сатаны, что можешь быть одним из нас?" Да ты не достоин чистить наши уборные. Вон отсюда, Симон из Гитты, держись подальше от моих людей. Питайся собственным ядом и порочностью, но не хлебом детей. Забери свои деньги. Возьми с собой на муки. Когда Симон был на пороге, мешок с деньгами рассек воздух и упал у его ног. Он поднял его и пошел прочь. — Иди на рыночную площадь, — сказал Симон, — и скажи всем, кого встретишь, чтобы собрались на площади завтра в полдень. Скажи им, что они увидят величайшую и невиданную доселе демонстрацию магии. После этого иди к храму, потом в общественные бани, скажи всем. — Но, — сказал Деметрий, — и иди, — пророкотал Симон. Деметрий ушел. Мальчик хорошо выполнил задание, или, возможно, жители Севастополя хотели снова увидеть своего мага после долгого отсутствия. На следующий день к полудню площадь была запружена народом, люди усыпали также балконы и крыши домов. Симон поднял руки, требуя тишины. "Друзья", прокричал он. "Вы давно не видели меня. Обо мне ходило много всяких слухов. Не верьте им". Я прошу вас не верить им, я был болен мистической болезнью, которой хотели воспользоваться некоторые люди, желающие мне зла, и им это не удалось.